Глава 14. Женщина на скамейке вновь и вновь повторяла одно и то же, и Лидия понимала, что означать это может только одно. «Он ведь поправится! Он ведь поправится!» Однако говорила она по-русски, а посему действительно ее слова могли означать все, что угодно. Впрочем, какая, собственно, разница?» Слезы горя, струящиеся по щекам, дрожь хрупких, поникших плеч в неуклюжих объятиях Лидии — все это говорило само за себя, превращая перевод в излишнюю роскошь. Аннушка Вырубова, сидевшая по другую сторону от плачущей, негромко бормотала ей на ухо что-то по-русски, вероятно, в попытках хоть как-то ее утешить». Тем временем доктор Бенедикт Тайсу обшарпанного стола посреди отгороженной занавесями смотровой освободил кисть юноши от импровизированной повязки из нескольких рваных, насквозь пропитанных кровью наволочек и принялся осматривать уцелевшие пальцы. — Что с ним произошло? — прошептала Лидия по-французски. — Несчастный случай на фабрике, — шепнула в ответ мадам Вырубова. Там из-за новых линкоров пришлось поднять нормы выработки. Бедный мальчик трудился с восьми часов вчерашнего вечера и вот под утро замешкавшись, не успел вовремя убрать из-под пресса руку. Несмотря на инъекцию морфия, прописанную доктором Тайсом прежде всего, как только мать с братьями едва ли не волоком внесли юношу в клинику, пациент пронзительно вскрикнул — Со скамьи между Лидией и мадам Вырубовой на крик юноши, будто эхо, откликнулась воплем полным боли и муки его мать. Ленялые Лишь самую малость выше человеческой макушки занавеси, ограждающие смотровую, остались слегка раздвинутыми, и сквозь щель между ними из клиники, пробуждавшейся к жизни в неярком, чистом солнечном свете первого по-настоящему весеннего дня, словно еще одна небольшая фабрика, веяла сложной смесью отвратительных каждый сам по себе запахов крови, Карболового мыла, нестиранного белья, не мытых тел. То есть тем самым зловонием, которое Лидия помимо собственной воли ненавидела всей душой. В годы учебы на медика ей пришлось немало поработать в больницах, и выдержать каторгу клинической рутины она сумела только благодаря ехидным заверениям мачехи. «Пойми, милочка, недели не пройдет, как ты возненавидишь все это». «Да, спора нет. О несчастных заботиться нужно. Однако я никак не пойму, неужели кроме тебя этим некому больше заняться?» Вторила мачехи тетушка Фейт. «Дорогуша, я понимаю проявлять интерес к неимущим нынче, как говорится, бьян а-ля мод, но ведь одного дня в месяц в каком-нибудь сеттельменте...» Андромаха Брайтвелл, кстати, знает один безукоризненно чистый, вполне благопристойный, более чем достаточно. Движение поселений, сительментов направление благотворительной деятельности, возникшее в конце XIX века. Его участники переселялись в беднейшие районы городов для помощи неимущим, организуя бесплатные клубы, читальни, спальные помещение, дешевые столовые и тому подобное для детей рабочих, ремесленников и городской бедноты. Естественно, после этого Лидия никак не могла сознаться, что ей тоже не нравится вонь, расточительство и ощущение ошеломляющей бессмысленности собственных стараний, переполняющие ее перед лицом нищеты. Признать же, что ею движет вовсе нетривиальная женская жалость, побуждающая подруг мачехи ухаживать за малоимущими, как их учтиво именовали в свете, было бы вовсе немыслимо. Как объявить им, воспитавшим ее тетушкам и стройной, ухоженной даме, взятой отцом в жены в том же году, когда Лидию отослали в школу, что ее влекут к себе загадки человеческого организма во всех его тошнотворных, Однако в завораживающих подробностях, о которых дамам не полагается не то что знать, но даже проявлять к ним какой-либо интерес. Средоточие чудес, как отозвался о человеческом теле Бенедикт Тайс, сосуды-узелки, и полости и пазухи, нервы и кости, тайны, сокрытые в костном мозге, кровь, слюна, семя, что, как, зачем. Работа в клиниках была для нее первой ступенью, ведущей к конечной цели – к науке ради науки, к знаниям ради знаний, к цели гораздо выше, чем обработка ссадин, полученных в пьяной драке или сизифов труд оказания первой помощи бедным. Общий зал клиники недавно выкрасили в жуткий оттенок бежевого. На скамьях у одной из его стен расположилось около двух дюжин человек – Мужчин и женщин, в том числе женщин с детьми, сгрудившимися вокруг матерей, с младенцами в повязанных через плечо платках, в линялой, штопанной, нестиранной одежде, которые вынуждены обходиться те, у кого каждый заработанный пенни уходит на жилье и дрова. И хорошо, если после этого остается хоть что-то на пропитание». Худобой все они превосходили даже беднейших из лондонских обитателей благотворительных ночлежек и клиник. Вокруг поглядывали настороженно, будто привыкшие к жестокому обращению собаки. Глядя на них, Лидия вспомнила улицы, которыми их с мадам Вырубовой везли к этому обветшалому зданию из желтого кирпича на Сампсониевском проспекте. Даже сквозь обнадеживающий туман близорукости было явственно видно, что эти трущобы, разросшиеся вокруг заводов и фабрик, как гнойники, куда страшнее самых убогих, самых грязных кварталов Лондона. «Прошу простить нас за вторжение», — сказала Лидия, когда доктор Тайс, покончив с осмотром, вымыл руки и потянулся к висящему на колышке сюртуку, дабы встретить посетительниц как подобает. «Не надо», — продолжила она, вскинув руку. «Мне вовсе не следовало к вам напрашиваться». Впрочем, на самом деле нанести визит в клинику предложила сама мадам Вырубова. «Ну, разумеется, дорогая, доктор Тай с радостью примет нас. Он всегда так рад». «Еще бы, пожалуй, этой невысокой толстушке, по слухам лучшей подруги императрицы и едва ли не члену императорской фамилии, он действительно всегда рад. Теперь-то я вижу, как много у вас дел куда более важных». Мадам Вырубова с удивлением подняла брови. Вероятно, о делах важнее ее чистосердечных стремлений изменить сей мир к лучшему ей не приходилось слышать уже довольно давно. Однако доктор взглядом поблагодарил Лидию за понимание. «Весьма тронут вашей заботой обо мне, доктор Эшер. Однако при прошлой встрече вы, помнится, интересовались моими исследованиями. Да и как же не обрадоваться возможности немного передохнуть, когда наша Аннушка проделала столь долгий путь, чтобы навестить нас?» С этим он низко склонился к руке мадам Вырубовой. таксель. На оклик Тайса из-за двери в дощатой перегородке, отделявшей от общего зала просторную комнату с выбеленными известью кирпичными стенами, выглянул он, тот самый человек, опознанный Джейми как агент германской разведки. «Чай готов? Благодарю вас. Будьте любезны. Объясните нашим друзьям», попросил доктор, махнув рукой в сторону ожидающих на скамьях. что я должен исполнить обязанности хозяина и вскоре, всего минут через десять, вернусь к ним. «Бьен доктор!» «Конечно, разумеется, французский». Лидия с трудом сдержала желание вынуть из сшитого бисером редикюля очки и украдкой приглядеться к нему повнимательнее. Без очков, да еще издали, все впечатление ограничивалось высоким ростом, сутулостью, слегка длинноватыми руками, куцами баками, свисающими с подбородка, словно носки из бельевой веревки, да неопределенно светлыми жидкими волосами, неаппетитно липшими к долихоцефалическому черепу. Даже голос его звучал как-то жидковато, с легким носовым призвуком и вдобавок. Хотя в тонкостях произношения Лидия разбиралась куда хуже мужа, особенно если все вокруг говорят по-французски, выговор Текселя заметно отличался от акцента доктора Тайса. «Если не ошибаюсь, вы говорили, что мистер Тексель тоже врач?» — спросила она, следуя за Тайсом в лабораторию и дальше, в соседнюю с нею комнату, чуть шире окна, служившую гостинной. «Студент-медик». ответил доктор и с чуть насмешливой полуулыбкой добавил. «И подозреваю из тех, кто взят на заметку полиции Кайзера. Он, видите ли, эльзасец из Страсбурга и поначалу пришел ко мне лишь потому, что нуждался в работе. Однако со временем он, как и я, оценил в полной мере, сколь утешителен труд на благо ближнего. Вернее, так он сказал вам». Кто-либо другой мог бы усомниться в способности Джеймса Эшера вспомнить лицо человека, которого он всего трижды, да и то мельком видел 17 лет тому назад. Но Лидия, знавшая, что экстраординарная память мужа на лица и мелочи в поведении нисколько не уступают его искусству разбираться в оттенках выговора, была уверена. Обознаться Джейми не мог». Деталь же насчет разногласий с полицией кайзера, искусно упомянутая в разговоре при явной неприязни доктора Тайса к Германскому рейху, вполне могла послужить ключом, отпирающим дверцу доверия, вероятнее всякого «Сизам, откройся», тем более «Эльзас». «Это ведь одна из земель, отнятых Германию у Франции». «Помнится, подруга Лидии, Джазетта, что-то об этом рассказывала, только что именно?» «Прошу извинить меня за то, что отвлекла вас от работы», — сказала Лидия доктору, разливающему чай по трем чашкам посреди мелких кружев солнечного света, падавшего из окна на скатерть и блюдца. «Разумеется, проступок с моей стороны непростительный, но я помню вашу статью о сыворотке крови и, боюсь, энтузиазм взял надо мной вверх. Как вам, скажите на милость, удается продолжать исследования при таком колоссальном объеме работы в клинике?» «И кто их, скажите на милость, оплачивает?» Одно время такой возможности я был лишен, с улыбкой подтвердил Тайс. «Но теперь, благодаря мадам Вырубовой...» Склонив перед Вырубовой голову, ученый отсолютовал ей чашкой. Благодаря мадам Вырубовой, познакомившей меня с несколькими весьма щедрыми благотворителями, их покровительство позволило прежде всего нанять на службу моего славного Текселя. И, разумеется, пожертвование в виде этого здания, не говоря уж об еще одном прекрасном лабораторном помещении неподалеку, тоже оказалось неоценимым подспорьем. — Должен признать, — с сожалением добавил он, — мой дух пока настолько неразвит, что я действительно горько жалел о невозможности продолжать собственные изыскания в течение стольких лет. — О, профессор! — с сжиманной улыбкой протянула мадам Вырубова. — И это было немалой утратой для медицины, — сказала Лидия. — Однако последняя ваша статья — «По-моему, она свидетельствует о совершенно новом направлении в ваших исследований». Конечно, то был выстрел наугад, поскольку Лидия лишь проглядела последнюю из работ Тайса, опубликованную в журнале «Де Медисин» полгода назад по диагонали. Однако Тайс засиял, будто от похвалы в адрес тончайших ее нюансов. Надев очки, Лидия, учтиво следующей за ней по пятам мадам Вырубовой, немедля была припровождена на экскурсию по лаборатории за дверьми, очевидно, на ее искушенный взгляд, предназначенный для скрупулезного изучения, фильтрации, дистилляции и химического анализа самых разных составляющих крови. — О, микроскоп у вас просто зависть! — в шутливом восторге вскричала она. В ответ та галантно поклонился ей, приложил руку к сердцу, будь ты и сам был всей душой рад возможности побеседовать с тем, кто понимает, ценит стремление к знанию ради знания. Лидии разговор с коллегой-врачом тоже казался отдыхом. Как бы не нравилось ей вращаться в кругах высшего общества, куда ввела ее сестра Разумовского. «Зовите меня Натальей, дорогая, мадам Коровина, это так официально». В поисках информации о тех, кто никому не показывается на глаза при свете дня, непрестанные попытки юных армейских офицеров и придворных забраться к ней в постель утомляли неописуемо. Сплетничали в высшем свете Санкт-Петербурга не больше, чем в кругах лондонских знакомых. Зато накал страстей достигал невообразимых высот. «Казалось, здесь все, за исключением мадам Вырубовой, словно бы не ведавшие ни о чем подобном, изменяют друг другу со всеми». Вдобавок, как и предупреждал Джейми, «Никто не ложился спать до рассвета и не вставал с постели до вечерних сумерек. Если б не банковские счета, Лидия заподозрила бы, что в гробах спят все до единого». Ну а Бенедикт Тайс, не в пример прочим, подобно ей самой, оказался исследователем по призванию. Возможно, поэтому Лидия и прониклась к нему такой необычной симпатией. И если бы не присутствие Текселя в его доме, да не обескураживающая реакция святого старца Распутина на даму валом гоночном авто, наверняка решила бы, что искать тут нечего». Стоило Тайсу завести речь о работе глубоко за полночь, о сложностях получения результатов при весьма небольшом, интересно, насколько, подумалось Лидии, количестве образцов, о затруднениях с получением самых свежих научных журналов, проверяющихся российской цензурой и подобно всему остальному, ей овладели нешуточные опасения, как бы не позабыть обо всем, что рассказывал Джейми насчет германских планов союза с вампиром. В голове уже не впервые зашевелились сомнения. «Что, если Джейми ошибся?» «Ах!» — воскликнул Тайз, взглянув на часы. «Прошу прощения, дорогие дамы. Я совсем забыл о несчастных, так долго и так терпеливо ждущих меня в клинике. А на свете так мало тех, кто готов оказать им помощь. Тексель!» Голос он повысил разве что самую малость, однако его молодой ассистент появился в дверном проеме без промедления. «Тексель, будьте добры. Продолжите рассказ о моих экспериментах. Расскажите доктору Эшер обо всем, что ее заинтересует. Помощь Текселя просто неоценима. Благодарю вас, Тексель». Пожав ассистенту руку, Тайс поспешил назад к пациентам. «Я просто в восторге от процесса фильтрации, примененного доктором Тайсом», улыбнувшись заметно недовольному Эльзасцу, заговорила Лидия. «Слабо концентрированный раствор спирта через гипсовый фильтр по методу Пастера?» Вооруженной очками она лишь утвердилась в первоначальном впечатлении. От ассистента по-прежнему веяло неким убожеством. Причем дело тут было не просто в форме лица или прически. Казалось, в его случае природа поскупилась буквально на все, лишь бы производство обошлось как можно дешевле. На вопрос он отвечал коротко и не поведал Лидии ничего нового, а в двух случаях, когда она с видом святой наивности расспрашивала о процессах, прекрасно ею изученных, скатился до откровенной лжи. Что мог извлечь Джейми из его выговора? Действительно ли он родом из Страсбурга? Место рождения любого из обитателей Оксфорда, будь то ученый, слуга или лавочник, Джейми, побеседовав с ним всего пять минут, определял с точностью до десяти миль, а по его словам региональные диалекты немецкого отличаются один от другого гораздо сильнее, чем в Англии, почти как разные языки. Насколько заметны эти отличия, если разговор идет по-французски? «Как знать, как знать...» А вот что все оборудование в лаборатории новенькое, причем в одной и той же степени, купленное не более полутора лет назад, Лидия отметила сразу, даже не обладая поразительной наблюдательностью Джейми. Новенькое, и при этом весьма недешевое. Дар одной из состоятельных благотворительниц, с которыми познакомила доктора мадам Вырубова, Великой княгини Станы или этой страхолюдины, мадам Муримской, готовой часами вещать об уникальной роли славянского рода в истории космоса или кого-либо не столь бескорыстного? И как бы спросить об этом, чтобы ее расспросах не узнал, не почуял за собой слежки искомый вампир? «Уверен, дамы, вы совсем заскучали». С натянутой притворной улыбкой подытожил Тексель, ненавязчиво подталкивая обеих к дверям. — Вижу, бедная мадам Вырубова уже зевает. — Вовсе нет, — любезно солгала толстушка. — Положа руку на сердце, — созналась она Лидии, — я часто думаю, что нашему драгоценному доктору Тайсу непременно нужно исследовать с научных позиций мозг отца Григория. — Каков гений! — Несомненно, подобный дар Господа не мог ни облагородить, ни изменить субстанцию его тканей самым коренным образом. Я уж со счета сбилась, сколько раз он излечивал эти ужаснейшие мигрени и мои, и нашей дорогой императрицы одним прикосновением, а порой лишь сказав пару слов по телефону. Прежде чем переступить порог двери в клинику, Лидия сняла очки, Пусть даже все эти люди, рабочие с фабрик, да грузчики, показываться им на глаза в виде очкастой цапли она вовсе не собиралась. И в тот же миг увидела доктора Тайса, оживленно беседующего с той самой дамой в черно-палевом саболином боа, встречавшей его на алом гоночном авто после чаепития у великой княгини Станы без малого неделю назад. Лидия поспешила водрузить очки на нос. «И эти меха...» Ценой ни в одну сотню гиней И рост и манера держаться? Нет, обознаться она не могла. Тёмный свет», Как выразился Распутин, «Демоны, что носят тьму, Будь то платье, И ходят, ходят среди людей. Вот еще одна из них. Кто этот человек, которого вы любите? Человек окруженный». «Окутанный тьмой!» Вспомнив все это, Лидия с дрожью прерывисто перевела дух. Кем бы ни оказалась эта дама, сегодня она надела полынно-зеленый с золотом костюм от Дусе, превосходно оттенявший ее медвяные волосы, не крича на весь свет «Я, дескать, стою дороже этого здания», хотя костюмы от Мсье Дусе действительно стоили изрядно дороже. Жак Дусе. французский кутюрье, один из самых известных модельеров прекрасной эпохи. Как там говорил Дон Симон однажды вечером, во время той долгой жуткой поездки в Константинополе? Насчет того, что даже довольно скромный капитал за две сотни лет обрастет феноменальными процентами? Тем временем Тайс подвел даму в Савалях к одной из скамей. Со скамьи поднялся молодой человек, явно из деревенских мальчишек, подобно многим, недавно пришедший в столицу искать место на фабрике, тощий, темноволосый, застенчивый, в линялых крестьянских штанах, сапогах, стаченных на деревенский манер и рубахе в красно-синюю полосу. Стоило ему неловко поклониться, дама в зеленом, взяв его за руки, отрицательно покачала головой и сказала что-то, заставившая юношу поспешно оглядеться вокруг, будто опасаясь, как бы их не подслушали. «Кто это?» Вынужденная прервать очередной панегирик во славу святости и целительского дара отца Григория, мадам Вырубова перевела взгляд на незнакомку. «О, это Петранила Эренберг!» Судя по тону, с этой особой она встречалась в обществе по меньшей мере раз или два. «Одна из самых щедрых покровительниц нашего дорогого доктора Тайса. Вообразить себе не могу, отчего наш драгоценный отец Григорий так отозвался о ней Давича. Впрочем, он ведь визионер, а она действительно слегка утре. Здесь экстравагантно со странностями». — добавила мадам Вырубова, морща лоб, будто сплетничающая школьница. — Насколько мне известно, в обществе она почти не бывает, возможно, из-за вдовства. Да, в свет она выезжает лишь изредка, но я-то знаю, сколько добра ее попечительство приносит бедным. Кто, как не она, оплатила это здание и полагает ту, другую лабораторию, о которой рассказывал наш доктор Тайс? — Так значит, доктору она соотечественница? «Ну вот. Надеюсь, вы-то, подобно столь многим, не считаете всех германцев такими же, как эти ужасные прусаки. Нет, она безукоризненно цивилизована. Только не ввязывайтесь в разговор с нею наедине». Мадам Вырубова понизила голос. Заметив их, доктор Тай сдвинулся им навстречу, а ослепительная мадам Эренберг последовала за ним. Русский мальчишка, оставшийся стоять у скамьи, глядел ей вслед, будто пораженный чудесным видением. «Она просто помешана на святом Михаиле и святом Георгии, и все уши разговорами о них прожужжит. да ей только возможность. Помнится, она поговаривала даже об основании женского монастыря, посвященного их памяти. «Точь — Точь-в-точь, мой кузен Берни, он столь же маниакально одержим Жанной Дарк». «Ох, не завидую вам, бедняжка! Моя тетушка Екатерина страдает манией или навязчивой идеей, или как там это называется насчет... Доктор Тайс, дорогой!» — воскликнула мадам Вырубова, протянув гостеприимному хозяину обе руки. «Мы пришли попрощаться с вами. Да, если вы, дорогая мадам Эшер, уже увидели все, что хотели». «Благодарю вас», — сказала Лидия, пожимая руку ученого. «Ну что вы, что вы, я так рад. Так рад, что совершенно забыл о приличиях». С застенчивой самокритичной улыбкой откликнулся доктор Тайс. Вначале бросил гостей, а теперь... «Мадам Эренберг, позвольте представить вам доктора Эшер, мою коллегу, врача и ученого из Англии». «Ученого это вряд ли», — поспешно возразила Лидия, заметив в зеленых глазах новой знакомой стальной отблеск настороженности. Вернее сказать, я занимаюсь кое-какими исследованиями в больнице Ратклифа. А тема железы, если вам это о чем-нибудь говорит. Какое чудо! Довольно низкий для женского голос мадам Эренберг оказался мягок и бархатист. Не уступавшая ростом Лидии в опрятном, неярком, зеленом золотом, даже руки ее укрывала зеленая лайка, костюме, она выглядела просто великолепно. Я ведь тысячу раз читала о подобных вещах в газетах, о женщинах, англичанках, изучающих медицину или юриспруденцию или еще что-либо в этом роде. Но, боюсь, даже Санкт-Петербург покажется вам безнадежно отставшим от времени во всем, что касается прав половины человечества. Возможно, добавила мадам Эренберг, оглядевшись вокруг, значительно больше его половины». Кстати, я ведь только третьего дня читала об исследованиях желез, обещающих вскоре отворить перед человеком двери к бессмертию. Лидия читала об этом тоже, в преждевременных, настроченных сгоряча статьях из грошовых газет, восхваляющих до небес таинственные дистилляты и вытяжки, извлеченные из желез обезьян и свиней, дабы бесконечно омолаживать стариков. Но не всяких стариков, а только богатых. Это Лидия уже сейчас могла сказать точно». «Боюсь, в данный момент, — тактично ответила она, — я преследую куда более прозаические цели, наподобие выявления взаимосвязей различных элементов железистого аппарата. Понимаете, не изучив предмет всесторонне, многого из него не извлечь, а наши знания пока крайне невелики». Непринужденно болтающих о пустяках, уж не дусе это, дам припроводили к дверям клиники, ведущим в тесный закопченный двор-колодец. Дым путиловских военных заводов окрашивал холодный солнечный свет болезненной желтизной. Ел горло и легкие. Атмосфера снаружи оказалась ничуть не лучше, чем в только что покинутой клинике, К запаху дыма примешивалась вонь засорившихся сточных канав, переполненных нужников во дворах окрестных доходных домов, трупа лошади, гниющего где-то поблизости. Когда к подъезду подали автомобиль мадам Вырубовой, месье Тексель распахнул перед ними входные двери, и, обернувшись, чтобы еще раз пожать хозяину руку, Лидия, очков она так и не сняла, обнаружила, что русский мальчишка, с которым говорила мадам Эренберг, последовавший за ними к выходу, не сводит с них завороженного взгляда. «Наверное, всю ночь будет видеть ее во сне», подумала Лидия, садясь в авто. Как только автомобиль тронулся с места, и мадам Вырубова вновь завела разговор о чудесах отца Григория и о дюжинах прочих чудотворцев, боюсь, многие из них совершенно бесчестны, вращающихся в петербургском обществе, Лидия поняла, что в мадам Эренберг ее так встревожило. «Не проведи я столько недель в компании Дона Симона и Сидра», подумала она, еще раз оглянувшись назад на доктора Тайса с мадам Эренберг в грязноватом солнечном свете у дверей клиники. «Пожалуй, ничего бы и не заметила». Конечно, поклясться в этом она не могла, однако глазам своим доверяла вполне. «Похоже, мадам Эренберг не дышала».